Глава 10 Я перебросилась с Ласси парой слов только на утреннем построении. До этого была толкотня на входе в столовую и суета возле пищевых автоматов. Но ферк незаметно о всех оттеснил, вернее, при виде его народ как-то сам оттеснился, так что до заветного завтрака мы добрались быстро. Загрузили на подносы стакана с тонизирующим напитком и тарелки с кашей и отправились за столик к Дорсу с Ласси. Правда, поговорить не успели, Набежали здоровенные, как быки, ребята из бригады прокладчиков, заняли свободные места. Кому не хватило, принесли стулья. А потом заболтали Ферга и Дорса до полусмерти проблемами в пятой водоотливной штольне и поломкой плазмобурителя в шахте z5. Дорс принял активнейшее участие в обсуждении, давал советы по починке и все порывался отправиться с бригадой Ферга под воду, смотреть. Мы с Ласей скучали, но виду не подавали. Наконец отнесли подносы и ушли на построение. Первое было у мужчин, затем настал черед девушек. Женская шеренга, толкаясь словно котята, строилась в том же зале Белого сектора, где вчера нам демонстрировали воспитательное действие ошейников. У некоторых девушек были красные от слез глаза. И нет, не хочу видеть синяки на их лицах. Лучше уж смотреть на Лассе, которая выглядела... Отлично она выглядела. «Как ты? Как он?» – негромко спросила у подруги. Девушка смутилась, покраснела, шепнула «Замечательно!». Затем посмотрела на меня и пробормотала. Дорс сказал, что Ферг отличный парень и что тебе повезло. Я нерешительно кивнула «Повезло». Сложно сказать. Казнь через исполнение супружеских обязанностей откладывалась. Подозреваю, ненадолго, но мы с Фергом проговорили полночи. Затем я почему-то уснула и даже не на полу, где собиралась, а на кровати. Уткнулась носом в жесткую подушку. Глаза сами закрылись, пока Ферк смотрел на что-то по визору. Аппарат такой, точь-в-точь, -точь, как наш планшет, только с голографическим эффектом, подсоединенный к местной сети. Проснулась с утнью гудком. Жуткий звук, пробирающий до костей, до нервных окончаний, и я в чужих объятиях. В ухо сопели, чужие руки прижимали меня к чужому голому животу, горячему, словно грелка. Я чувствовала это даже через комбинезон. Прежде чем успел возмутиться, а еще обругать себя, надо же так вырубиться до самого утра. Ферг меня отпустил. Правда, взъярушил мне волосы, затем разрешил идти в душ. Первый. Только быстро, потому что до построения начала смены 15 циклит. Надо успеть позавтракать, а в столове, как всегда, давка. В душу размышляла, как странно все вышло прошлым вечером. Помню... Ферг приложил руку к дисплею, и я очутилась в небольшой комнате, похожей размерами и лаконичностью обстановки на номеру гостиницы эконом-класса. Дверь каюты 201 закрылась за нашей спиной, и новоспеченный муж принялся показывать свою скромную обитель. Я же, потеряв дар речи, уставилась на выдвижную кровать. Больше спать было негде. Негде, если только на полу, свернувшись калачиком у двери в микроскопическое помещение с душевой утилизатором. Черт! Обстановка не отличалась разнообразием. Выдвижная кровать, выдвижной стол, выдвижные стулья. По закону жанра в стене оказался еще и выдвижной шкаф. На первой полке два аккуратно сложенных комбинезона. Рядом стопка белого цвета, судя по всему, нижнее белье. По количеству использованной ткани – одежда ферга. На нижней полке комбинезоны объемом поменьше, а вот стопка белья побольше. Рядом гребешки, что-то вроде заколок. Неужели это... «Для меня. Когда успели?» ферк все же запнулась на его имени. «Ты был добр ко мне. Я тоже буду к тебе добра. Поэтому предупреждаю заранее». И я его предупредила. «О том, что семейной жизни у нас не будет. Никакой. Полезет – убью. Вернее, постараюсь. Не надо на меня так смотреть. Скептически. Да, мы в разной весовой категории. Он как минимум в два раза тяжелее. Но я буду стараться. Очень». Так долго, пока один из нас не сдохнет. Ты забавная, усмехнулся он, словно сказала какую-то шутку. Я в душ пойду. Не успел после смены. А а как же аргументы, споры? На всякий случай предупредила его, что спать я буду на полу. Тут прозвучал резкий тревожный гудок. От неожиданности тело покрылось гусиной кожей, а тут еще противный женский голос объявил, что для закрытия дверей осталось трициклиды, посему обитатели прелюдий должны срочно вернуться в каюты. «Несколько нарушений – смертный приговор», – пояснил ферк и принялся стягивать с себя комбинезон. Я вжалась в дверь спиной. «Обалдеять!» Он разделся, оказавшись, слава богу, в нижнем белье. Надавил еще одну кнопку в стене, бросил комбинезон в открывшуюся дыру. Утилизатор? Или прямой тоннель в прачечную? Тут ферк словно о чем-то вспомнив, спросил вежливо – «Не хочу ли я пойти в душ первой?» «Не хочу», — огрызнулась в ответ. Уставилась на мужчину. «Он же почти голый. И что, не остановится на достигнутом?» «Нет», — пощадил мои нервы. Я еще раз оценила, насколько он огромный, смуглый, совершенный. Мускулы, бицепсы, трицепсы, квадратики. Где надо и не надо. И тут в двери, в которую я впечаталась спиной, раздался щелчок. Закрыли. Оставили меня один на один — «С этим! Черт! Черт!» Раньше, чем накатила паника, мужчина скрылся за полупрозрачной дверью душевой. Послышался звук льющейся воды. Я же добежала до шкафа, потыкала в кнопки, выдвинула свою полку, схватила заколку с острыми краями, сжала в руке. Тут не до прически, а вот как оружие пригодится. Разговаривать на построение нам запретили. Охранник рыкнул недовольно, и мы с Ласси, словно школьницы на первое сентября, пойманные на беседе во время линейки, отпрянули друг от друга. «Вечером», — шепнула Ласси, — «в желтом секторе». И наркобас шел вдоль шеренги. Иногда останавливался рядом с девушками, рассматривал, молчал, дошел до меня. «Аранка», — произнес удовлетворенным тоном, — «летать умеешь?» — покачала головой. «Научим, не подведи». пошёл дальше, остановился около Ласи. И старка, парить умеешь? Да, по военному куратка отозвалась Ласи. Не подведи», — отозвался Инер. Следующий проблеск интереса вызвала лишь Сари, оказавшаяся в прошлой жизни медиком. Затем короткая молитва за благополучие корпорации в исполнении унисвященника, и началось распределение. Почти все мужчины ушли, но остались старшие бригад, ответственные за свои участки. Я знала, зачем они здесь – забрать тех, кто им достанется по решению главного надзирателя. «Надеюсь, под воду тебя не возьмут», – помню, сказал Ферка, когда вышел из душа. «Совершенно сухой. Полотенец здесь не давали, зато была замечательная сушка. Я еще в тюрьме испробовала». «Нам, конечно, нужны свободные руки в шахтах, но тебе там не место». Кивнула неопределенно. «Мне вообще здесь не место». Подозреваю, оно в студенческом общежитии в Екатеринбурге. У меня сессия скоро, а тут еще и ракханы скоро на землю нападут. Если выберусь с прелюдией и вернусь на родину, донесу вышестоящие органы. Угу, и меня сразу же определят в нужное место с видом на стену и решетки из смирительной рубашки. — Так и будешь дверь подпирать? — поинтересовался Ферк. — А ты так и будешь полуголым ходить? Ничего не ответил. Я бы отвернулась и зажмурилась, но приходилось смотреть. Как не смотреть, если огромный враг в одних м -м, трусах ходил по каюте, и от нее ничего не осталось в плане свободного места. Он... он занимал почти все пространство. «Жарко», — пожал мужчина огромными плечами. «Ложись уже, скоро свет выключит. Не обижу я тебя. Сдалась ты мне». «Но зачем-то же я тебе сдалась?» Промормотала негромко, когда мужчина лег на кровать, оставив место для меня. С краю. Заботливый какой. ферк вытащил из выдвижной ниши небольшой экран, и тот вспыхнул с заставкой со звездами. Корпорация «Галактика» приветствует. «Покажу тебе свою планету», — произнес он. «Раз семейной жизни хм, сегодня не будет, давай хотя бы поговорим». Я отлипла от стены осторожно обошла кровать стороной. Повертела заколку и гребешок «Я пойду в душ», — сказала Ферго. «Не смей приближаться, не смей подглядывать. Зайдешь, перегрызу горло и оторву то, что без чего семейной жизни у тебя не будет никогда». Опять усмехнулся. «Да, я умею быть забавной, но если пройдет экзамен, то, может быть, и поговорим». Пока же приходилось молчать. И наркобас закончил осмотр, встал перед строем и подал знак одному из надзирателей. У того в руках оказался планшет, футы, визор. И он начал перекличку. Заключенная б Выйти из строя. Назначение пищевой блок. Старший Альмар Асси. Вернуться в строй. Заключенная б Заслышав свой номер, девушки делали шаг вперед, чтобы узнать, что приготовила им судьба в лице Инна Ферк оказался прав. На добыче урана требовались свободные руки, поэтому главный надзиратель щедро направлял полученное имущество, свежее пушечное мясо, в шахты. на дно океана. Мазани не стало исключением. Фыркнула, качнула бедрами, возвращаясь назад. Заключенная Б-18. Саря сделала шаг вперед. Глаза заплаканные, красные. Трясется, но стоит. Медицинский сектор. Старший Беллини. Девушка кивнула, и я увидела робкую улыбку на ее лице. Неужели и наркобас решил не разбрасываться ценными кадрами? Но тут уже вызвали другую, Отправив ту в прачечную, затем пришла очередь Ласси. Заключенная б шаг вперед. Назначение – инженерный сектор, старший – Дорс. Вернуться в строй. Ласси не скрывала улыбку. Заключенная б шаг вперед. Ой, я подалась из строя, чувствуя, как бешено заколотилось сердце. Милости от судьбы не ждала, приготовилась к радостям урановых копий. Но в груди обосновалась надежда, пустила корни и... Не зря же и наркобас спрашивал, умею ли я летать. Назначение – воздушная разведка, старший по группе Бред Брассон. Я вернулась, не дыша, а не мев от радости. В груди колотилось сердце так громко, что, кажется, слышали все вокруг. Видела, как улыбнулась мне Ласси, кивнул одобрительно Ферк. Затем повернулся к светловолосому парню с выбритыми висками. Уверена, тот самый Бред Брассон. И еще я была уверена в том, что Ферг посоветовала тому проводить разведку исключительно океаниды, а не территории его жены. Этим утром перед завтраком договорились сделать вид, что у нас все сложилось в плане семейной жизни. Я понимала, что на корабле, где обитает 200 мужчин, лучше быть замужем за кем-то, кто имел авторитет среди местного населения. У Ферга он был, как выяснилось, не только на прелюдии. «Моя планета...» Помню, он загрузил на визоре изображение бело-голубого шарика с неизвестными мне очертаниями континентов. Я как раз вышла из душа в чистом комбинезоне. Пусть первое испытание новоиспеченный муж прошел на отлично, но решила не испытывать его терпение видом на себя в нижнем белье. ферк лежал на кровати и неуверенно трогал сенсорный экран огромными пальцами, словно не привык к подобному занятию. «Мы зовем ее Планета-Мать. Вы Брик-7. Мы? Кого ты имеешь в виду?» спросила у него. Села на краешек кровати, жмурясь от удовольствия. Как же хорошо после ужина, после душа. Пусть в тесной комнате с незнакомым мужчиной, зато не прикованная к кровати в обществе Гахри и не в камере одиночки ожидая смертной казни. Вы, Рахани и те, что пришли с ними. ферк Пятьдесят циклов назад мою родную планету присоединили к империи. Естественно, мы попали в третий круг власти. Хотела спросить, что это значит, но мужчина с горечью добавил. Теперь планета-мать кормит ненасытные рты империи своих недр. ферк послушай, ты говоришь так, будто я виновата в том, что случилось». Качнул головой. Черная челка упала на мощный лоб. Заходили желваки на скулах. «Не виновата. Но военные корабли Ракхан привели люди твоего племени. Для вас расстояние между звездами не имеет значения». «Изначальный ген», — догадалась я. Мы сопротивлялись, но шансов устоять против Ракхан не было. Много циклов подряд для моей семьи почти ничего не менялось. Из поколения в поколение мы добывали то, что вы называете уран. Может быть, поэтому он такой огромный? Изменения, вызванные постоянной дозой облучения, в которой он привык. Ферг принялся тыкать пальцем в экран, пытаясь увеличить горную область на одном из материков. Получалось плохо. Мужчина чертыхнулся на языке, который я не знала. «Дорс учил пользоваться, но я все время забываю», — пожаловался он. «У нас не было таких штук. Между звездами мы тоже не летаем. Предпочитаем зарываться под землю». Смешок. Ракханы принесли с собой новые технологии, но за это пришлось дорого заплатить. «Вот, погляди». ферк сунул визор мне под нос. «Отсюда видно мой родной город. Больше приблизить не получается, только общие кадры. Но я иногда смотрю». Я тоже посмотрела. Горы, горы, горы. Серые камни скал и зелень склонов. Белые пики ледников. Вьющиеся ленты дорог, ведущие к небольшим городкам с невысокими домами. Красная черепица крыш. Высокие шпили храмов. Здесь я работал. ферк ткнул пальцем в предгорье, отчего картинку перекосило. Мужчина поморщился. «Дай мне», — попросил у него, и он послушно протянул визор. «Я был старшим прокладчиком», Добавил Ферг, заглядывая мне через плечо, и я чувствовала жар, идущий от его обнаженной груди. Плохая идея с визером. Инопланетный сенсорный экран недалеко ушел от наших, поэтому я довольно быстро вернула картинку с родным гордом Ферга. Когда попал на прелюдию, меня сразу поставили бригадиром. Как ты сюда попал? Вернее, за что? Зарплату задерживали третий месяц подряд, и мы решили бастовать. Требовали выплат, повысить расценки и снизить нормы. Меня и еще двоих выбрали парламентерами, но в штаб-квартире руководства шахты оказались ракханы. Они усмотрели в наших действиях угрозу своей власти. Мою семью расстреляли. Меня выкупила корпорация. Поэтому я здесь. И ты тоже здесь. Да, моя мать пошла против империи. Он кивнул. Ты должна знать, Маша. Наши храмы, наша религия. Мы поклоняемся богине Дену. Матери и старухи в одном лице. Той, которая дарует жизнь, и той, которая ее отнимает. Когда мальчики достигают зрелости, они проходят посвящение. Он повернул руку, показывая запястье, на котором с звездочкой разбегались зажившие шрамы, словно он пытался многократно покончить с собой. Славное же у них посвящение. Те, кто посвящен богине, не причинят вреда женщине. Ты не должна меня бояться. Семейная жизнь отложится до тех пор, пока ты ее не захочешь. А... «Но я сделаю все, чтобы ты захотела довольно быстро», — усмехнулся он. От его слов почему-то стало спокойнее. «Я... Мне так захотелось поверить, что ферк не будет меня принуждать, и я не стану его убивать. Взять, да поверить. И успокоиться, наконец. А еще... Прошел год, как умер отец, и у меня больше никого не осталось. Незнакомка Ильин Танис по генетическим анализам «Моя мать» не в счет. Зато теперь у меня завелся собственный муж. «Огромный, больше центнера веса», — усмехнулась про себя. «И это все мне, мое. Пока еще не знаю, что буду с этим делать и зачем с ним вообще что-то делать, но поживем-увидим». Поэтому мне совсем не понравилось, когда на построении Мазани уставилась на ферга взглядом собственницы. Затем, после того, как надзиратели нас отпустили, и вовсе двинулась к старшему группу походкой от бедра. Я попыталась себе доказать, что мне все равно». Но мне, черт побери, почему-то было не все равно, если ферк в своей шторне или шахте все время будет натыкаться на бюст пятого размера. Поговорить до смены не удалось. Подошел Брасон, улыбчивый тип со странной прической, короткая стрижка и выбритые молнии на висках. Старший среди пилотов прелюдии, высокий и сероглазый, показался мне довольно симпатичным. Правда, внешний вид немного портили массивная нижняя челюсть и нервно подрагивающие губы. И чего нервничает? Тут Брасон заявил, что с этой циклиды я его хвост, если точнее, отросток на заду, поэтому мое место не закончил, но мысль уловила, фыркнула в ответ. И мы пошли. Сначала он повел меня в стартовый ангар, смотреть, как запускают беспилотники. По дороге я впала в ступор, поняв, что он находится в красном секторе, в который, по словам Инна Ракабаса, вход запрещен. Главный надзиратель умел объяснять доходчиво, но Брасен заверил, что наши код-чипы перепрограммированы и у пилотов есть доступ в несколько закрытых отсеков. — Это ваши беспилотники? — спросила у него. Похожие на аппараты штук 20 с кокетливо приподнятыми кверху белыми крыльями стояли в гигантских размеров ангаре, способном, казалось, приютить несколько дирижавлей. Мы наблюдали через прозрачное термоустойчивое стекло, как трое пилотов в скафандрах Атмосфера океанида не располагала к свободному дыханию. Возились возле одного из аппаратов. Затем пошли к вытянутым, чем-то похожим на наши военные истребители, челнокам. «Это наши беспилотники», — поправил Брасон, сделав акцент на слово наши. «Ты в игре, дорогая». Мне не понравилось его фривольное обращение. И еще то, что Брасон стоял слишком близко, дышал в спину и все норовил прижаться. Вернее, прижать меня к стеклу. Отодвинулась, поморщилась. Попросить вежливо, чтобы руки не распускал или сам поймет. Решив, что не маленький и догадается, спросила. «Зачем при прелюдии-беспилотники?» «Ты ведь не хочешь, чтобы твоего мужа сожрали в первый же день супружеской жизни?» «Не хочу. Зато он, кажется, не отказался бы». «Планета обитаема», — недовольно произнес Брасан, после того, как я сняла чужую руку со своего бедра, пообещав, что в следующий раз сломаю наглую конечность. И хозяину добавлю. Те, кто плавают в ее водах, причиняют нам серьезные проблемы. Оказалось, море киши с живностью. Белковые формы жизни, дышащие метаном и водородом. Самых агрессивных прозвали серги. Твари вырастали до размеров космического челнока и отличались феноменальной прожорливостью. Двигались косяками, нападали внезапно, считали спускаемые аппараты законной добычей. За первый месяц прелюдия потеряла три бригады рабочих. Теперь перед каждым спуском и подъемом выпускали беспилотники, оснащенные эхолотами. С их помощью отслеживали приближение косяков-сергов, а дальше дело убойной группы охраны. «Мы... мы тоже охраняем? Вернее, убиваем сергов?» «Нет, оружие заключенным не положено», — усмехнулся Брасен. «В основном мы ведем разведку новых залежей. Под прелюдией, — он опустил взгляд вниз, — почти не осталось урановых жил». Выработка последних подходит к концу. Муж не рассказывал? Ну да, вам было не до этого. Я искренне посоветовала закрыть эту тему, если не хочет, чтобы обо всем узнал Ферг. Не захотел, но продолжал пялиться. Рук больше не распускал, а вот территориальные границы нарушал частенько, все норовя подойти поближе. С чего этот Брасен такой озабоченный? Мы ищем место для новых разработок, продолжал брасон Летаем, куда не добираются беспилотники. Запускаем зонды, берем пробу. Вечером собираем имущество корпорации и привозим обратно. В целости и сохранности. Твоя задача, — он поднял палец, — не угробить ни себя, ни технику, ни зонды. За последние два месяца я потерял двух пилотов вместе с челноками, которыми управляли эти безрукие. Я растерялась. Но почему? Дождичек пошел, — усмехнулся старший. метаново этановой Плохие погодные условия, красавица. У нас зима за бортом. Не успели вернуться на прелюдию до начала шторма. Брасен замолчал, давая мне время поразмыслить над сказанным. Мне нужны вменяемые пилоты. И быстро. У тебя пять суток. Потом пересядешь со стимулятора в кресло управления разведчиком. Его слова ввели меня в ступор. Допустим, я водила старую отцовскую Ниву. Но ведь это смешно. Управлять челноком корпорации по бездорожью океаниды в условиях зимних ветров и метановых буль – И всего через пять дней. Черт. Да пошутил я. Видела бы ты свое лицо, — засмеялся старший. Кстати, ничего так, личико. Кинул на меня жадный взгляд. Сначала сядешь за пульт управления беспилотниками. Потом первые вылеты под моим присмотром. Затем уже отправишься самостоятельно. Посмотрев, как белые стаи в оранжевое небо, крыша ангара отъехала в сторону, заметнулись беспилотники. Не все, штук десять. А за ними... Тоже показав чудеса вертикального взлета, три разведывательных челнока, мы с Брасоном отправились в рубку управления. Прошли через Красный Сектор и оказались во внушительном помещении, заставленном мониторами. За ними уже работало трое, что встретили наше появление непристойными приветствиями. Я тоже уставилась на мониторы. Брасон объяснил, что на несколько из них транслировались изображения с беспилотников, рыжие облака на оранжевом небе а внизу убегающая за горизонт темная гладь воды, по которой рябью шли волны. Ну и плюс бегущей строкой данные Сахалотов. Красиво, фантастично, абсолютно чужеродно, но я все равно порадовалась, рассматривая небо и незнакомые горизонты на мониторе. В последнее время мне в основном попадались виды на тюремные камеры. «Твое место там!» – кивнул Брасон на потертое кресло в углу. «И не путайся под ногами!» Рядом с креслом стоял монитор, выгнутый дугой. Лежал синий шлем и нечто похожее на наушники. Я подошла, оглядела хозяйство, отданное в мое распоряжение. Осторожно скользнула в кресло и уставилась на черный монитор. Повертела в руках шлем. «Хорошо. И что теперь?» – спросила Убрасана. «Надела на голову и нажала на старт», – приказал старший. «И чтобы я тебя больше не слышал и не видел до конца смены, обед принесут сюда». Кстати, про пять дней. Могу и передумать, если покажешь хорошие результаты. Вздохнув, я уставилась на монитор. Отыскала красную полосу с надписью «Запустить приложение». Ну, как скажете. Жуткое устройство зафырчало, подбегнуло ожившим экраном и представилась обучающей программой и стимулятором полетов. Выдала список кораблей и предложила выбрать тот, на котором предстоит летать. «Брасен», — взмолилась я. «Прости, что отрываю. Какой выбрать из списка?» «Челнок класса Чет-34», – отозвался он, не поворачивая головы. «Если бы я только знал, на чем придется здесь летать. Дерьмо крылатое», – выругался он. «Хотя, в чем ему не откажешь, до сих пор поднимается в воздух». Мне было все равно, на чем он летал до этих пор, потому что теперь самой предстояло поднять это самое «хмм», «дерьмо» в воздух. Сначала долго, до головной боли изучала конструкцию челнока, затем назначение датчиков на панели управления. Заунывный голос в наушниках объяснял, наставлял, рассказывал, где находятся измерители давления, мощности двигателя и напряжения бортовой сети, как включать зажигание, не перепутать его с панелью управления связью, местным компасом, вариометром, высотомером и стабилизатором горизонта. А еще были парковочные датчики и автопилот, который, чтоб его, все никак не включался, а у меня уже болела голова, тряслись руки. То, что у меня куча проблем, мне стало понятно сразу. Но главное из них – я ничего, ничего ничегошеньки не понимала в показаниях приборов. Ладно, если только местное время. Опытным путем разобралась, что одна циклида примерно равна нашим полутора минутам, а в циклине чуть больше двух часов. Но как быть со значениями высот, скорости и расстояния? Что означают странные слова? Станиды, стады, стациды. Чуть не заплакала, когда поняла – Брат мне не помощник. «Разбирайся сама», — отозвался безразличным тоном и уткнулся в свой монитор. «Да чтоб ты сдох!» «Ладно, проехали. Вернее, поехали». Вцепилась в штурвал. Зажигание, педали. Увеличить обороты двигателя. Штурвал на себя. Отрыв. Прибавить тяги. Выровнять челнок. Вернее, убрать крен и... Еще обороты. Мало. Челнок заводился на бок. Норовил черкнуть крылом по стене ангара. а не показать чудеса вертикального взлета. Не вышло. На экране яркие сполохи и надпись «Попробуйте еще раз». Через долю циклиды второй заход. Наконец, разбив еще три челнока, вырвалась в оранжевое небо. При наборе высоты включался автопилот, так что дело пошло живее. К обеду вполне сносно научилась вылетать и возвращаться в ангар, о чем сказала старшему. Тот притопал, кивнул, когда показала ему свой кособокий маневр, предмет тайной моей гордости. Но тут Брасен загрузил маршрутную карту, приказал лететь за одну точку и выбросить зонды вон той кнопкой на панели. При этом устроил мне по дороге плохие погодные условия, но посоветовал следовать со скоростью 300, подняться на высоту 450 станет и отыскать зону Штили. Неизученное природное явление, советую пользоваться. Так и сказал. Спасибо, конечно, за совет, но как это сделать? Помучившись, набрала нужную высоту, и, вцепившись дрожащими руками в штурвал, отправилась в облет планеты. На одном экране транслировалась виртуальная картинка происходящего за бортом, на второй местный GPS показывал расположение челнока на маршрутной карте. Я даже зону Штиля нашла, правда, она быстро закончилась. Внизу раскинулся безбрежный океан, по которому ходили волны-гиганты, зато сверху челнок бомбардировали льдинами и снегом, со всех сторон трепали ветра. Время от времени на экране возникали надписи, советующие снизить высоту, забрать влево или вправо, обходя зону высокого или низкого давления. Следить за датчиками погоды и... Ужас! Но стало еще ужаснее, когда пришел и наркобас. Остановился позади кресла, а у меня турбулентность, метановая буря, малиновые молнии, и еще снижаюсь по посадочному лучу с прелюдии но значительно выше глиссады. Теперь уже ниже. Мужская рука легла мне на плечо. А я дернулась и утопила восьмой челнок. Черт! Сорвала наушники, повернулась к надзирателю, который явно хотел поговорить. Неплохо, произнес и наркобас. Сколько разбила? Восемь, за меня ответил брасон Подозреваю, на главном мониторе, на котором он следил за воздушным хозяйством, находилась и печальная статистика с моего компьютера, но упорная. Изначальный ген тоже есть? Есть, призналась ему. «Кому ты не угодила, девочка? Почему ракханы отказались от такого сокровища?» Это я отказалась. Не захотела стать ракхнаре одного из них. Чужая рука вновь сдавила мое плечо, и мне стало не по себе. Как бы и на наркобас не захотел пойти по стопам Гахри. Мужчина постоял немного, затем убрал руку и отправился дальше. Я же... Я тоже вернулась к своим баранам. Смена все же закончилась. Лет через триста... когда давно разучилась ходить, только летать, вернее, разбивать один челнок за другим в ужасных метеоусловиях с перегревом двигателя, отказом навигационной системы и системы связи, поврежденными элеронами и... В общем, заслышав гудок и увидев, как милостиво его кивнула старший, сползла с кресла. Правда, не забыла трясущимися руками нажать на кнопку «Выход». «Свободно», — приказал Брасон. «До завтра. Иди уже. Мужу привет передай. Скажи ему, что...» Некоторым крупно повезло. А а где я могу передать этот привет? Странное желание выкристаллизовалось в моей голове и никак не проходило. Хочу встретить его после смены. Третий лифт, помочился старший, из белого сектора. Спустишься на палубу А0, спросишь у охраны. Спасибо, сказала ему. И я пошла, куда глаза глядят, которые почему-то никуда не глядели. Да и соображала плохо. Что за странная мысль? «Зачем встречать Ферга с работы?» Понятия не имела, но... В общем, поплутав, добралась до лифта и спустилась на палубу А0. «Кто такая?» Вяло поинтересовался один из охраны, когда я вывалилась из лифта и замерла перед раздвижными дверями, ведущими на нижнюю палубу. «Заключенная Б-21. Мужа жду». Тот кивнул и приказал ждать у стены. Послушалась. Стояла и переплетала косу под любопытным взглядом охранника, чувствуя себя дура-дурой. Зачем сюда пришла? Лучше бы сидела в желтом секторе или в каюте. Поговорила бы с Ласей или Дорсом, выяснила значение мер длины. Может, выпила пару глотков того, темненького, в стакане, чтобы унять рыжие сполохи в голове и мельтешение мыслей. Нет же, стою, жду мужа, как примерная жена. Еще вчера думала, как половче убить его за колкой, а сегодня вот встречаю после смены. Может, сбежать пока не поздно? Когда уже собиралась уйти, охранник сообщил, что спускаемый аппарат прибыл. И я обреченно замерла. Ладно уж, будь что будет. Сначала был звук. Голоса, смешки, топот. Что-то уронили, затем подняли. Тут вспыхнула яркая лампа над входом. Дверь распахнулась, заставив меня вжаться в холодную стену. Нет, я даже не дура, а полная идиотка. Увидела его. Конечно, не одного, а... Из распахнутых дверей вывалилось человек 30 в синей форме имущества корпорации. Мужчины, здоровенные лбы, вернее, вся бригада прокладчиков в полном сборе. Ферг с ними. Вернее, среди них возвышался на голову над остальными. Уставился на меня. Черт. Ферг тоже меня заметил. замер Замерзумленно. Не знаю, как ему удалось растолкать всех, либо они сами растолкались. И я продолжала вжиматься в стену. пытаясь придумать рациональное объяснение своему поступку. Что я тут делаю? Что ему скажу? ферк приближался. Я же кусала губы и теребила косу. Маша! Выдохнул он. Ты? Вид у него довольный, если не сказать, что счастливый. А я тут... Тебя встречаю. Запнулась, глядя ему в глаза. Маша! Подхватил, отрывая меня от пола со всеми тараканами, странными мыслями и переживаниями. И мне стало не до них. Не до растреёпанной косы, ни до чужих взглядов, завистливых, смеющихся, недоодобрительных выкриков дружного свиста и гогота, потому что он он меня поцеловал и тут же отпустил на землю еще до того как успела возразителя возмутиться или заехать по шее на глазах у остальных мы так не договаривались, мало ли что я его тут встречаю как примерная жена, ведь это ничего не значит или значит я тоже соскучился, — сказал Ферг, прерывая мой судорожный поток сознания. — Очень. Пойдем уже. Переоденусь, и можно идти ужинать. По дороге в каюту мы молчали. Я даже позволила Фергу держать себя за руку. Угу. Наверное, чтобы не потерялась в толпе прокладчиков. Шла и думала, что, наверное, у меня затемнение мозга, вызванное перенапряжением на стимуляторе. Как по-другому объяснить то, что наш первый поцелуй, быстрый и странный, вовсе не показался мне противным?